Глава пятнадцатая. Между плотным обедом и вечерним балом гостям было отведено время для отдыха. Можно поспать на дворцовых перинах, устроить мацион в бесконечных лабиринтах садов, навестить главные конюшни или организовать парочку заговоров. Но для той, что повела себя странно, приготовили иное развлечение. Меня допрашивали. Вернувшись в покое после обеда, я попросила Эдну запереть двери, желая отдохнуть в тишине. Но едва ключ повернулся в замочной скважине, как в дверь требовательно постучали. «Именем короля!» Сказать, что я струхнула, значит не сказать ничего. Мало когда к тебе ломятся органы власти, даже если они принесли корзинку с пирожными. И что-то подсказывало, что никакими пирожными там и не пахнет. Я оттерла Эдну плечом в сторону. «Кто там?» Голос вышел до того детским, что даже неловко. «Именем короля!» — повторил человек за дверью. Догадавшись, что этого мало, он добавил. «Сэр Броуз желает видеть вас, леди Вилфорд. Мне приказано сопроводить вас в его кабинеты». Эдна тихо ахнула и схватилась за щеки. Под пальцами ее проступили красные пятна. Лицо исказил ужас. Впечатленной реакцией я порылась в памяти, но никаких сэров Броузов она не содержала. «Это кто такой?» Зашипела я, надеясь, что за дверью мою неосведомленность не услышат. «Старший дознаватель Его Величества!» пискнула в ответ Эдна. «Что же это? Да как же это? Чтобы благородную леди тащили на допрос, как какую-то разбойницу!» Вид у нее с каждой секунды становился все более трагическим. Я почесала нос. Стукнула в дверь, наверняка озадачив людей за нею, и громко спросила. «А можно перенести визит?» Знаете, лёгкое несварение, тошнота, вздутие. Не хотелось бы осквернить обувь сэра Броуза демонстрацией моего обеда. За дверью явно задумались. Нет. Всё же последовал ответ. Леди Вилфорд, дело не терпит отлагательств. Клянусь честью, вам не причинят неудобств. Как удобно. Пробормотала я, колупая резную завитушку на двери. За нарушение этой клятвы с вас даже денег не возьмут. Что-что? Ничего. Я открыла дверь, едва не треснув ею настойчивого провожатого. Первым, что бросилось в глаза, было роскошное кружевное жабо, настолько огромное, что прочие части казались придатком к нему. Жабо сражало наповал, но остальное не впечатляло. Плюгавый мужичок, лет сорока, вертлявый и тощий, с зачесанными на плеж мышастыми волосами. Ножки у него были тоненькие, как спички, так что верхняя часть казалась непропорционально большой, как у индюка он проворно отскочил в сторону и согнулся в поклоне, как подобает тому, кто находится несоизмеримо ниже в иерархии мое имя лиммерик ваша светлость с заискивающей улыбкой сообщил он одергивая полы камзола прошу не будем заставлять сэра броузы ждать он предпочитает разбираться с делами столь скоро сколь это возможно замечательная привычка моя ответная улыбка заставила лиммерика раскраснеться, хотя не исключая что дело было в слишком быстром темпе ходьбы. «Ведь угроза внезапной смерти всегда где-то рядом». «П-п-простите?» Теперь он столь же стремительно бледнел. Семенившая за нами Эдна громко и крайне неестественно кашлянула. «Болезни, несчастные случаи, злой рок в конце концов», — философски ответила я. «Каждая секунда может оказаться последней. Видимо, сэр Броуз осознал эту простую истину, раз способен заставить себя заниматься делами даже в таком месте». Я обвела галерею, что мы проходили, широким жестом. Длинный переход из одного крыла в другое являл чудесный вид на беломраморные фонтаны и квадраты прудов. Всю дорогу Лимерик косил глазом, как напуганная лошадь. Видимо, боялся, что причиной его внезапной смерти каким-то образом могу стать я. На его месте я бы больше переживала, как бы не утонуть в супнице, однажды не выдержав веса монструозного жабо. Приколотый у ворота камень в золотой оправе был размером с гусиное яйцо. Таким и убить можно. Итак, с поддержкой в составе нервного лиммерика, Эдна с похоронным лицом и двух высоченных гвардейцев, не удивляющихся никому и ничему, мы достигли правого крыла дворца. Правое крыло, оно же крыло совета, было отделано не столь роскошно. Сразу чувствовалось, что люди приходят сюда морать документы и ругаться по поводу бюджетов, а не праздно бездельничать. Здесь принимали просителей, давали расчет строителям и прислуге, а еще вели следствие, необходимость в котором не отпадала никогда. Из-за высоких дверей темного дерева не доносилось ни звука. «Прошу, ваша светлость!» Лиммерик отворил дверь и снова поклонился, пропуская меня вперед. Глубоко вдохнув, я прошла дальше, навстречу пристальному взгляду, от которого безотчетно хотелось улизнуть. Над столом, более похожим на прямоугольный высокий гроб, Стоя горбился субъект с неприятным лицом. Его крючковатый нос явно не раз ломали, набрягшие мешки под глазами добавляли лет. Длинные волосы, побитые сединой, свисали неопрятными прядями. В пальцах, смахивающих на паучьи лапы, он держал перстень-печатку. Когда я вошла, печатка с силой опустилась на воск. Едва не вздрогнув, я вопросительно склонила голову на бок. «Не теряй самообладание», — внушала я себе в этот момент. «Ты ничего не сделала» а раз не сделала, то и не докажут. — Леди Вилфорд, — негромко произнес главный дознаватель, продолжая буравить меня черными глазами. — У короны возникли к вам вопросы. Меня передернуло. В этом невыразительном голосе отчетливо был слышен стук топора.